«Глава 37. седьмая. Кирилл». «Иван Вячеславович, полагаю, нам нужно встретиться?» «Говорю после быстрых приветствий». «А я все ждала, когда же ты позвонишь». Высокий тон голоса Арбатова выдает его радость. «Были настолько уверены, что я это сделаю?» «Конечно. Ты ведь тоже заинтересован в том, чтобы получить оборудование для стройки?» «Я сжимаю зубы до хруста и пытаюсь быть вежливым, хотя единственное, чего я сейчас хочу, схватить Арбатова за грудки и припечатать к стене. К сожалению, меня многое останавливает. Его дружба с отцом, преклонный возраст и мои принципы. Я никогда не решаю дела силой, не в моих правилах». «Иван Вячеславович, думаю, вы понимаете, что этим делаете хуже себе. Наша компания уже сократила количество покупаемого у вас оборудования». «Если вы продолжите дальше, мы вовсе откажемся от поставок». «Не откажешься, Кирюш», – спокойно говорит Арбатов. «Наши краны незаменимые. Ты ведь и сам понимаешь. Там, в контейнерах, все, что-то мог заменить. Отсюда и снижение поставок. На 40%, между прочим. 60% все еще за нами. Не нашел ведь аналога, Кирилл?» «Я поэтому и предлагаю нам встретиться». «Нам нужно обсудить наше дальнейшее сотрудничество и снятие блокировки на разгрузку судна». «Хорошо», — соглашается Арбатов. «Приезжай к нам, обсудим дела». «Я понимаю, что ему выгодно меня продавливать на своей территории. Не удивлюсь, если он и отца позовет за компанию, чтобы легче было. И я ведь уверен в том, что отец пойдет против меня, потому что столько лет сотрудничал с Иваном, и не было никаких проблем». «С одной стороны, я понимаю, почему они начались сейчас. Арбатов решил, что меня можно продавить. Не исключено, что он подумал, будто я недосконально разбираюсь в работе компании. В любом случае, факт пренебрежительного отношения налицо. Предлагаю встретиться в городе. В ресторане, в котором мы с вами подписывали последнее соглашение». «А что так? Ко мне ехать не хочешь? Мы бы шашлыки пожарили, да, о работе поговорили. К тому же... «Дочка у меня приехала не так давно. Вы последний раз когда виделись? Лет шесть назад, да и то мельком. Она выросла у меня, совсем уже взрослой стала и самостоятельной. Из дома ушла, представляешь?» «Вы второй раз мне про дочку свою рассказываете. Замуж выдать хотите?» Арбатов смеется. Я при этом улавливаю теплоту в его голосе. Любит он свою дочку, и это очень хорошо заметно». Говорит о ней с гордостью и легкой непонятной тоской. «За тебя, Кирилл, ни за что на свете. Она у меня девочка нежная, романтичная, мечтательница. Мы вас познакомить хотели, так как вам в будущем работать. Ты думаешь, я ее за границей просто так учу? Она скоро будет моей компанией руководить». «Я предлагал вам выкупить компанию и цену высокую ставил. Зря не согласились». «Не зря, Кирилл, не зря». Я дочке ее обещал и должен оставить. Ты, конечно, хорошую сумму предложил, но дочка у меня одна, и я хочу, чтобы у нее бизнес был, понимаешь? А ты... ты по старой дружбе мог бы за ней присматривать, потом, в будущем. Я не зваливаю на себя ношу воспитателя, Иван Вячеславович. Ваша дочь возглавит компанию, буду работать с ней. Но в и финансовые консультанты к ней я не нанимался и не стану. Вы же понимаете, что если она окажется неграмотным руководителем, я ее просто поглощу. Общение с вашей семьей считаю лишним. В ресторан приедете? Вечером сегодня или завтра в обед? «Вечером, но завтра», – предлагает третий вариант. «Раз ты настаиваешь, я буду один». «До встречи». Я отключаюсь и кладу телефон на стол, раздумываю над тем, звонить Арсению или нет. Он, понятное дело, ко мне не сорвется, но вдруг получится вырваться. Он бы уже давно продавил разгрузку судов. Семён в этом деле неопытный, новичок. Продавить у него не получилось, хотя он старается изо всех сил. Тишина кабинета нарушает трель входящего СМС-сообщения. Я снимаю блокировку с экрана и хмурюсь, когда вижу сумму списания денег со счета. Там неприлично большая цифра. И название магазина мне хорошо знакомо. Я был там один раз с Ликой, когда она выбирала купальник, чтобы поехать со мной на острова. Поездка у нас так и не сложилась, произошел несчастный случай на стройке, и я был вынужден заниматься решением всех проблем, связанных с ним. Только купальник пришлось купить за неприлично огромную сумму. Сейчас моя карта в руках Киры. Я не хотел следовать совету Богдана и проверять ее, но не удержался и дал ей карту, когда она расстроилась из-за порванного на обратном пути платья. Мы приехали вчера поздним вечером, а сегодня утром я дал ей карту и попросил ни в чем себе не отказывать. Я бы, пожалуй, не обратил внимания на сумму, если бы не Боди и его предложение устроить проверку. Я блокирую телефон и беру в руки папку с отчетом, Сосредотачиваясь на цифрах и тексте... Но меня снова отвлекает смс-сообщение. Вторая покупка уже в другом магазине. Сумма куда скромнее, но для обычной официантки размах серьезный, я бы даже сказал, неприличный. Я уже хочу отложить телефон, как на него падает третья смс на этот раз от Киры. Я быстро нажимаю открыть и тут же вижу ее фотографию. Она в темно-синем облегающем вечернем платье. Глубокое декольте тут же притягивает мой взгляд, а тонкая талия так и манит сжать её в объятиях. Я только что купила другое платье, но потом увидела это и не смогла пройти мимо. Оно такое, как из другой жизни. Приходит от Киры через пару секунд. Возьмешь? пишу ответ. «А можно?» «Я ведь дал тебе карту. Можешь покупать все, что хочешь». Я даю ей разрешение, а сам мысленно прикидываю — Какая сумма потраченных денег будет считаться вполне допустимой, а какая – признаком меркантильности. Чертов бодя со своими советами.